Глава 43. Зло не желает сдаваться. Карлос, тяжело опираясь на трость, вышел в маленький холк. «Что случилось?» — спросил он у мужчины с яркими синими глазами, резко выделявшимися на загорелом лице. «Вы хотите снять номер?» «Мы можем поговорить без свидетелей?» Вопросом на вопрос ответил гость. «Пожалуйста, проходите». Карлос показал рукой на дверь в кабинет. Он прошел к своему креслу и сел. Кожаное сиденье заскрипело заворчало, но приняло в свое объятие хозяина. Гость расположился на диване, стоявшем напротив стола. Точеные черты лица подергивались и потеряли изящную форму. Аристократические манеры куда-то исчезли. Парень выглядел как натянутая тетива, готовая вмиг выпустить стрелу. Сквозь ярость в бегающих глазах пораскальзывало еще что-то неуловимое. «Неужели он боится?» — подумал Карлос. Но развивать эту мысль не стал, а просто вежливо сказал. «Я вас слушаю». «Мне неприятно это говорить», — сразу начал с угроз красавец. «Но охрана горнолыжного курорта видела вас в коридоре седьмого этажа». «Ну и что? Я был приглашен на открытие клуба «Зазеркалье».» Карлос пожал плечами и холодно посмотрел на гостя. Когда надо, он умел подавить собеседника высокомерным видом. Представьтесь, пожалуйста, почему я должен отчитываться перед вами. Меня зовут Артур Миллер. Я менеджер клуба. Простите за тон, я очень волнуюсь. У нас пропала сотрудница. Охране показалось, что именно вы помогли скрыться беглянке. Какой беглянке? Карлос не стал отпираться. Глупо. Камеры видеонаблюдения были повсюду. Первое, что сделали security это проверили записи. А, вы про девушку, которая выбежала из зала? М да, я помог. — Как бы поступили вы в такой ситуации? Вы идете в туалет, ничего не подозревая, а на вас сначала налетает дама в разорванном платье и чуть не сбивает с ног, а за ней несется толпа озверевших мужиков. Прошли мимо? У меня рефлекс сработал. Женщин надо защищать. — Это не женщина, а проститутка. — Стоп, ничего не понимаю, — перебил Карлос Артура. — Вы только что говорили, что она ваша сотрудница, а теперь вдруг оказалась проституткой? «Простите, о чем занимается ваш клуб?» Карлос взял в руки телефон и сделал вид, что ищет адрес. «Вы что-то сказали, я не расслышал». Он поднял глаза на собеседника и отметил, что его вызывающее поведение изменилось. Гость сидел с в пальцы так, что побелели костяшки. На скулах катались желваки. Губы вытянулись в тонкую трубочку. Красивое лицо исказило злая гримаса, и оно стало похоже на маску. «С клубом все в порядке», — наконец ответил Артур не сводя глаз с трубки, зажатой в руках хозяина. Это наш гость пригласил для себя экскорт подругу. Хозяин видел, что посетитель запутался. Каждое его слово можно было понимать по-разному, за что Карлос сразу же и зацепился. Когда-то в университете ему не было равных введения словесных поединков. Сейчас пришлось вспоминать давние навыки. — А, значит, вы ее сутенер, — перебил гостя с насмешкой Карлос. — Я ее охранник. Еще больше занервничал гость. Эта леди принадлежит очень влиятельному человеку, поэтому лучше вам сказать, где она прячется, если знаете. — О, проститутки у нас теперь леди. Хорошо сказано. А домохозяйки тогда кто? Курицы? — насмешливо парировал Карл, глядя прямо в глаза гостю. Он его совершенно не боялся. Наоборот, адреналин бурлил в крови и требовал выхода. Увидев, как перекосилось лицо парня, он помахал рукой. «Все, все, я вас понял». Влиятельный человек напился до потери сознания и решил изнасиловать подругу на глазах у всего зала против ее воли. А она, негодяйка, не захотела. Он немного помолчал и добавил. «А я какое имею к этому отношение?» «Ну, вы же помогли ей убежать!» «Ну и что? Я не люблю, когда семеро на одного. Двинул пару раз мужиком палкой, и все». Холодно ответил Карлос. — Лезть чужие дела не в моих интересах. Да и сами видите. Он высоко поднял трость. — Я не боец. Смешно даже, поверьте. А что, девушка сбежала? Карлос медленно поднялся и, нарочито преувеличивая свою немощность, хромая, побрел к дверям. Остановился. Посмотрел на Артура, взглядом давая понять, что разговор окончен. Но тот, видимо, не привык так просто сдаваться. — Мы ее обязательно найдем. Все равно я не скрыться от хозяина. Но если я узнаю, что вы ее прячете, не обессудьте, разбираться будем по полной программе». Гость встал и с каменным лицом покинул кабинет. Карлос закрыл за ним дверь и уже быстрым шагом подошел к окну. Он проследил за мужчиной, который бежал по ступенькам крыльца, яростно взмахивая руками взглядом. Тот сел в джип, со всей дури стукнув дверью, и уехал. Карлос вернулся к столу и достал телефон. «Привет, Жоан. Как дела? Узнал?» «Нет», — прозвучал резкий ответ. «Карлос даже отодвинул трубку от уха». «Карлос Гомос, твой одноклассник». «Слушай, вот это новость! А ты откуда звонишь?» «Из деревни. У меня к тебе есть разговор серьезный. Я слышал, ты стал полицейским, так?» «Да, возглавляю бойный отдел провинции», — с гордостью ответил Жоан. «Ты можешь приехать сейчас в мой отель?» Срочное дело есть, но в двух словах рассказать не могу. Да и кое-что показать надо. И познакомить кое с кем. — Подожди! Он негромко переговорил с кем-то из сотрудников, потом вернулся к Карлосу. — Найду час свободный. — Вот и славно. Я тебя жду. Ты удивишься, какие чудные дела творятся в твоей провинции. Теперь надо разобраться с Ремей, которая, наверное, уже дошла до крайней степени кипения и вымещает свою злость на девушках. Он торопливо прошел по коридору, ожидая услышать крики и внутренне, готовясь к разговору с матерью, но вокруг была тишина. Карлос распахнул дверь на кухню и увидел просто идиллическую картинку. Соня делает заготовки для обеда, Алина в розовых перчатках по локоть моет в раковине грязную посуду, оставшуюся после завтрака, а Ремей уютно расположилась за столиком в углу и пьет кофе, поглядывая хищным взором на девушек. Карлос усмехнулся. Мать в своем репертуаре. И обязательно надо самой контролировать любой процесс. «Карлос!» — увидев сына, позвала его мать. «Сядь сюда!» — она показала на соседний стул. «Расскажи мне, кто эта девица и что она у нас в отеле делает?» «Соня тебе уже объяснила, что это Алина, ее сестра». «Вот только не надо меня дурить! Я уже давно на свет родилась. Разве похожа эта утонченная красавица на простушку Соню? Ни за что не поверю, что она ее сестра!» Карлос повернулся и посмотрел на Алину. Он уже где-то видел эти платиновые волосы, красивые губы. Тут девушка подняла глаза. Карлоса будто прошибла током. — Она! — Она? Что делает здесь русская красавица, похожая на актрис 30-х годов? Он встал и вышел. Надо было собраться с мыслями. — Ты чего такой встревоженный? — окликнул его Холио, только что спустившись на лифте. — Надо поговорить. Я не понимаю, что происходит. Хулио подхватил его под локоть и посадил на диван в холле. Что случилось? Он в первый раз видел Карлса таким растерянным и ошарашенным. — Ты не поверишь, я ее узнал. — Кого? Алину? Она что, актриса? — зачастил Хулио. Его глаза так и засияли от любопытства. Ее украл, наверное, горбатый старик и увез в горы. Может, мы за ее спасение награду получим? — Хватит тебе шутить, она не актриса. Совсем заинтриговал. Тогда кто? Девушка, медсестра из России, которую я выбрал по уходу за собой, когда пришел в себя. Ну, та, которая приехать отказалась. Холлио открыл рот, желая что-то сказать, и так и остался сидеть. Потом сглотнул слюну. Нет, я не понимаю, как такое могло произойти? Где ты и где она? Разные миры, разные страны, разные языки. Я слышал, что бывают совпадения, но а таких никогда. Карлос, это судьба. — Ладно тебе смеяться, — отмахнулся от друга Карлос. от чего то непонятное волнение заставило колотиться сердце. Ладони вдруг стали влажными, он вытер их от джинсы. — Давай о деле поговорим. Только что меня навестил один из охранников Алины. Представился менеджером клуба «Зазеркалье» Артуром Миллером. — Немец, что ли? — присвистнул Хулио. — Интересно, что за осинное гнездо мы разворошили? — Не знаю, кто он по национальности но по-испански говорил, без акцента. Может, и так. В последние годы понаехало всяких. И что он хотел? Угрожал, открытым текстом сказал, что будет нам плохо, если не отдадим малину Вот оно что! Кулио промолчал. И что-то решил. Карлос, а может, не будем связываться? Прикинь, на одной чаше весов дорогие тебе люди, а на другой... Кто она тебе? Неизвестная девушка из чужой страны. — Да, интересное совпадение с и что? — Из-за этого не стоит ставить на кон жизни матери, Антонио и нашей с Соней. Отдай ее властям и дело с концом. Ты свою миссию выполнил. Я тоже об этом подумал и позвонил Жоанну. Помнишь, дядя Эмилию о нем говорил? Жоан полицейский, он скоро приедет. Сказал, а сердце защемило. — Что со мной? Веду себя как подросток, у которого гормоны играют. Кулио прав, семья дороже упрекал себя Карлос, понимая, что не отступит. И все же интересно, как Алина оказалась в этой ситуации, если она сначала хотела работать медсестрой по уходу. Настало время выслушать ее историю. Согласен. Друзья вернулись на кухню, чтобы позвать девушек за собой, и опять Карлос поразился. Неприступная непреклонная Ремей угощала названных сестер кофе. Мало того, Алина что-то рассказывала, а старушка смеялась. Карлос с Холио переглянулись и хмыкнули. Алина подняла на них смеющиеся глаза, и Карлос чуть не задохнулся. Темно-серый океан своей глубиной поразил его в самое сердце и потащил за собою на дно. Пульс участился, кровь прилила к ушам, которые неожиданно запылали. Алина, поймав внимательный черный взгляд, тоже смутилась и опустила глаза в чашку. хулио смотрел сначала с любопытством, а потом с изумлением. Как оба! И Алина, и Карлос неожиданно покраснели. — Карлос, а когда ты мне объяснишь, что здесь происходит? — закричала Ремей, увидев сына. — Соня, переведи. Алина, я хотел бы с тобой поговорить. Ты не против? Алина кивнула и встала, задев столик. Чашки задрожали. Из одной выплеснулось кофе и растеклось лужицы по столу. Карлос заметил, что непроизвольно отмечает все моменты, связанные с девушкой, и теряет ориентацию. В душе бушевал ураган. — Никуда она не пойдет, пока мне все не расскажешь! — заслонила с собой девушку маленькая Ремей. Алина дрогнула веками, но не подняла их. — Мама, пожалуйста, мы сами разберемся. Мы будем в подвале, когда приедет Жоан. Ремей удивленно подняла брови. Да — Да-да, тот самый Жоан, проводи его к нам. Не обращая внимания на ворчание матери, он подтолкнул Соню, стоявшую рядом в ожидании указаний, к Алине. Соня подхватила новую подругу и потащила за собой. Мужчины пошли следом. Холио быстро снял упаковку еще с одного дивана, шутливо прошелся полотенцем, будто убирая пыль, и поклонился, пригласив девушек сесть. — Алина, я прошу тебя без утайки рассказать все, что с тобой произошло. Скоро приедет полицейский. Он мой друг, поэтому я надеюсь, сложившуюся ситуацию он рассмотрит объективно и примет меры. — Как хорошо! — обрадовалась Алина, когда Соня ей перевела слова Карлоса. — Я очень переживаю за девушек. Они еще в большей ловушке, чем та, в которой я оказалась. Вот и расскажи все. Мы слушаем. Алина начала свой рассказ к большому разочарованию Карлоса с брачного агентства. Его волновал вопрос, почему она отказалась за ним ухаживать, но спросить об этом пока не смел. Девушка честно призналась, что развелась с мужем, который отобрал детей. А чтобы их вернуть, ей пришлось пойти на крайнюю меру. — Теперь понятно, — думал Карлос. «Выгодный брак даст ей больше прав и средств». Он смотрел на нее, слушал мелодичный голос и поражался. «Как у такой молоденькой и хрупкой на вид девушки могут быть уже двое детей?» Алена поймала его взгляд и вспыхнула. Нежный румянец залил щеки и сделал ее еще более юной и беззащитной. Но Карлос уже понял, что за этой обманчивой внешностью скрывается сильная натура. «Невеста из меня оказалась капризная» австралийского жениха я забраковала и больше связываться с брачными агентствами не захотела. Вот тут мне и предложили пройти кастинг в танцевальный коллектив. — О, Боже! — воскликнула Соня. — И ты согласилась? Это же так опасно! — Это я сейчас хорошо понимаю, что опасно, а тогда нет. Никто из нас не верил, что представители из Германии заманят в ловушку. Мы искренне радовались, что проходим тур за туром и даже не сочувствовали тем девочкам, которые, рыдая, исчезали. Нас волновали только собственные жизни. А ведь сигналы были. Какие сигналы? Маша, девушка, с которой я подружилась, понимала немецкий язык. Еще дома она зацепилась за слово «зазеркалье», которое все произносили с оглядкой. Потом я подслушала случайный разговор женщин, которые нас опекали. Они упоминали это слово в негативном ключе. Фраза «Титьки подтянуты отправят за зеркалье» отпечаталась у меня в голове. Алина покосилась на Карлоса и покраснела. Но все сидели и так внимательно слушали рассказ девушки, что она продолжила. А потом еще смущал Юлин палец. — А что с ним было не так? И кто такая Юля? — Юля — наш русский менеджер. Она красива, как богиня. Длинные светлые волосы, синие глаза, точеная фигурка, прекрасные манеры. Мы все хотели быть похожими на нее. — Она работала с клиентами? — спросил, немного волнуясь, Карлос. — Думаю, да. Она слишком красива, чтобы просто отвечать за обучение кандидаток. Но мы все время смотрели на ее странный мизинец. И один раз Рудольф... Был там один козел. Алина помрачнила лицом. Приставал ко мне, и у меня на глазах оторвал его. — Что? Он садист? — закричали одновременно Хулио и Соня. — Нет, он так решил меня напугать. У Юли на пальце был силиконовый протез. Я пыталась выведать, где она потеряла мизинец, но девушка молчала. А потом я подслушала разговор ее и Артура. По намекам поняла, что палец ей повредили намеренно за какую-то провинность. И обучать кандидаток сослали, чтобы хозяину глаза не мозолило. — А ты знаешь, кто хозяин? — Откуда? Меня в заперти держали под лошадиными дозами снотворного, чтобы ни о чем думать не могла. А если вы возили, то под охраной. Я все равно не поняла, чем занимается этот клуб. Мне ничего не рассказали, только отдавали приказы. Иди туда, стой здесь. В зале, когда увидела, что пошел дым, сразу в туалет вышла. Я уже знаю, как хитро они умеют подавать одуряющие средства. В дубовом раю были витамины. Здесь мне что-то подмешивали в напитки. И это были разные препараты. Они вызывали то сонливость, то приступы эйфории, то бешеную страсть, то напрочь отбивали память. Алина неожиданно тихо заплакала. Слезы катились по лицу, она их не вытирала, просто сидела, опустив руки, уставившись в одну точку. И плакала. Соня вскочила, обняла ее за плечи и сделала круглые глаза мужчинам, чтобы не тормошили девушку, которая и так досталась. Через пять минут Алина пришла в себя. Смущенно улыбнулась, вытирая платочком подсунутым заботливой Сониной рукой мокрые дорожки. — Простите, — вспомнила девочек. Я до сих пор не понимаю, почему Валя и Лена, которые не прошли первые туры, оказались в Дубовом раю, куда привезли нас пятерых. Я, когда увидела, сначала одну, потом вторую, думала, что обозналась. — Расскажи подробнее об этом месте. Вступил в беседу Карлос. Сомневаюсь, что это окончательное название. В разговорах они постоянно путались. То Дубовый рай, то Цветочная поляна. Я даже подумала, что с целью конспирации для каждой группы у них новое название. Ну, если кто-нибудь все же вырвется, как я, и расскажет об организации. Место по названию все равно найти не смогут». Она продолжила свою историю, и ее больше не перебивали. Только Соня иногда вскрикинула. Алина вскользь, смущаясь и пряча глаза, поведала о сексуальной лаборатории, но не стала говорить о своем срыве. Сказала о первом побеге, неудачно закончившемся. Она как раз приступила к рассказу о приезде в деревню Ангелов, как в сопровождение Ремей вошел Жоанн.